Эпилог «Лютый, здесь смурой, раздался в моей голове голос командира третьего десантного взвода. Вообще-то подобное обращение к боярину, как бы помягче сказать, неприемлемо. Никто из знати не потерпит такого, и любой подданный или дружинник будет с ним согласен. Каждый должен быть на своем месте, и никак иначе. Обращение напрямую и на «ты» уже большая честь. Но я решил не менять старую традицию, и в боевой обстановке ко мне обращались по позывному. Это не фамильярность, меня означает, что мы равны. Но говорит моим дружинникам, что мы с ними в одном строю. Просто каждый занимается своим делом». Я нахожусь на высоте в две тысячи сажен и стоя над большим столом с разложенной картой командую боем. Они ведут штурм, рискуя жизнями и выполняя свой долг. Слушаю тебя, смурой, коснувшись соответствующей горошины, ответил я. Северные казармы зачищены. В плен взяли примерно половину гвардейцев, сгоняем их в подвалы. После того, как мне стали известны планы бритов в отношении Барбадоса, где они собирались вырезать все русское население, можно, конечно, устроить кровопускание. Но тут есть несколько нюансов. Первый – я ненавижу попросту лить кровь и пленных убиваю, только если этого требует ситуация. Второй – намеревались устроить резню, не равно сделали это. А значит, в глазах мировой общественности они белые и пушистые». «Принял тебя с Мурой. Действуй по плану». Ставя отметку на карте, распорядился я. «Лютый, здесь Болт». «Слушаю тебя, Болт». «Весь мой первый десяток сейчас на командных должностях. Не миновала чаши и телохранителей, так как мне пришлось обзаводиться стражей, а служба безопасности сильно разрослась». «Мы захватили усадьбу и взяли одаренного. Сопротивления не оказывал, сдался после переговоров», доложил Болт. «Безопасник с вами?» Потерь не имеем. Пускай стреножит его, оставь охрану и действуй по плану. Слушаюсь. Сейчас подчиненный Курасова обработает пленника иглами по известной схеме, после чего выдает до дна. В смысле вызнает обо всех тайниках и выпотрошит их. Затем его доставят на флагман, где Настя сумеет поговорить с ним по душам. Гильдии целителей это, естественно, не понравится, но и сам одаренный, и его дневники – это законные трофеи. «Пусть радуется, что мы его не станем убивать, а после допроса отпустим на все четыре стороны. Не за здорово живешь, но все же...» Я понимал, что меня не оставят в покое, и, едва вступив во владение островом, начал спешно готовиться к моменту, когда царь отзовет эскадру, базирующуюся на Барбадосе. Поэтому, помимо запуска предприятий, я спешно готовил дружину». Увы, но решить все финансовые проблемы за счет искусственных рубинов и патентов не получалось. Если бы речь шла не о жалких пяти годах, тогда совсем другое дело. Но я оказался в жесточайшем цейтноте. Кроме приобретения самих боевых кораблей, нужно было еще позаботиться об их экипажах, о наборе дружины, о вооружении, да много о чем, просто голова кругом. И полностью эти проблемы до сих пор так и не решены». «Ммм, вообще похоже, что в этой реинкарнации спокойная жизнь мне не светит до гробовой доски». «Не повезло мне с рецепиентом. Сильно не повезло. Как, впрочем, и со своим характером, из-за которого я с такой легкостью приобретаю врагов. Правда, если бы не княжич, то и противники были бы пожиже, и проблемы помельче». Словом, средств на приобретение боевых кораблей у меня не оставалось, и пришлось изворачиваться – По счастью, началась война между Францией и Германией. Ни та, ни другая сторона не гнушались привлечением к боевым действиям наемников. Вот я и решил обратиться к французам за каперским патентом. Обычное, в общем-то, дело. Однако, в отличие от остальных соратников по ремеслу, я не стал ограничиваться лишь германскими купцами. Куда больше меня интересовали крейсера «Противника». За год боевых действий мне удалось захватить один крейсер первого ранга, три второго и еще два торговца. Вообще-то купцов было больше, но согласно договору только боевые дирижабли отходили ко мне в качестве трофеев. Фрегаты и торговые суда подлежали передаче казне, а я мог получить лишь четвертую часть от них. К слову, подобными успехами в отношении боевых кораблей не мог похвастаться даже французский флот. Противники дважды сходились в крупных сражениях, в ходе которых погибло куда больше вымпелов. Причем потери вовсе не ограничивались только крейсерами и ракетоносцами. Лягушатники потеряли три линкора, а швабы два. Хотя в общем и целом по нанесенному ущербу и вышел паритет. Но за всю кампанию ни одна из сторон не сумела захватить ни одного боевого корабля. Ну что сказать... Сложно противопоставить что-либо высадившемуся десанту, в рядах которого находится одаренный. Уверен, что, глядя на мои результаты, все уже призадумались над этим, и теперь носом землю роют в поисках соответствующих кадров, дабы поставить их на службу. Насте даже пришла парочка гневных писем от Совета Гильдии Целителей. Их, конечно, и прежде привлекали к работе, но это были единичные случаи, Теперь же все было за то, что сильные мира сего собирались поставить это едва ли не на поток. Вообще-то подобное решение напрашивалось уже давно. Я бы на месте князей вообще заставил всех новорожденных пропускать через руки целителей в поисках одаренных детей. Тем паче при том, что крепостное право и рабовладение отменили сравнительно недавно. Но вот как-то не додумали раньше в эту сторону. Зато я озаботился... Пришлось Анастасии потрудиться, правда, на Барбадосе ни одного человека с даром выявить так и не получилось. Как бы то ни было, но проблему с кораблями я решил в первый же год. Германскому кайзеру это чего уж там не понравилось, но, по счастью, своих колоний близ меня он не имел, да и война поистрепала обе стороны, так что я мог чувствовать себя в относительной безопасности. Два месяца назад затишью настал конец. Как только эскадра русского царства покинула Барбадос, английский барон Беннет Эллисон начал готовить десантную операцию, дабы вернуть владение британской короны. Все как и ожидалось. Операция проводилась под грифом строгой секретности, но мне об этом стало известно своевременно, а потому я сумел подготовить достойную встречу. К Барбадосу подошла довольно внушительная эскадра из двух десятков фрегатов, Только двое из них принадлежали непосредственно барону Эллисону. Остальные являлись каперами, отправившимися в налет за плату и в надежде на поживу. Ну что сказать. Удивились они сильно. Я не позволил уйти ни одному из них, не оставив им ни единого шанса. Хотя острову все же немного досталось. Нельзя было разнести их еще на подлете. Нужно было дать возможность первыми проявить агрессию. Зато после первого же авиаудара последовала ответка, причем жесткая и сокрушительная. Я отказался от использования ракет большого калибра, которые изначально подвешивал подкречета. Пускать их с направляющих не получалось, поэтому приходилось сбрасывать с одновременным запуском двигателя. Точность выходила настолько паршивой, что для атаки приходилось сближаться вплотную». Имея серьезную защиту самолетов, я отказался от ракет в пользу планирующих бомб. Точность и дальность оказались сопоставимые всего-то от полусотни до полутора сотен сажен. Зато заряд втрое больше, так что одного попадания хватало, чтобы снести даже средний артефакт. Если же на корабле был установлен легкий, то дирижабль получал настолько серьезные повреждения, что зачастую просто сгорал в воздухе. Три дня назад, отбив нападение на свой новый дом, я собрал силы и выдвинулся на Ямайку. Никакого желания бодаться с бароном. Если бить, то не по исполнителю, а по кукловоду. И так, чтобы кровь из сопли. Конечно, герцог Морган тоже не сам додумался до этого нападения, но я еще не настолько заболел на голову, чтобы бодаться с целым Соединенным Королевством. А вот так оно и вроде как между собойчик, и, глядишь, урок запомнится надолго. Удар я нанес по трем направлениям. Первое – порт, где помимо торговцев базировалась эскадра Сараджона и корабли каперов речь пиратов». Там сейчас был самый настоящий филиал ада. Миллионы кубометров водорода это вам не баран чихнул. Даже при условии, что город я, в общем-то, трогать не собираюсь – Количество жертв и ущерб вышли просто колоссальными. Второе направление – военный аэродром. У меня, понятное дело, защита серьезная, но к чему давать возможность авиации «Герцога» вообще подниматься в небо? Проще спалить аэропланы на земле, чем биться с ними в небе. Как показывает практика, панцирь вовсе не панацея, опытный пилот может доставить массу хлопот. Ну и третье – Замок герцога с его бастионами, казармами личной гвардии и источником силы. Всего в операции было задействовано 400 десантников. Даже при условии, что у противника сил было едва ли не в 10 раз больше, на моей стороне оказалась внезапность и внушительное снаряжение моих бойцов амулетами. Я понятия не имею, как предпринятые меры все еще способствуют сохранению мною тайны, но факт остается фактом нам по-прежнему удается сохранять монополию на искусственные рубины. Курасов усиленно распространяет слухи о том, что у меня наложены связи с криминалом и контрабандистами, благодаря чему в моем распоряжении имеется большое количество топазов. Но, признаться, даже в этом случае все выглядит притянутым за уши. Тем не менее, тайна все еще сохраняется. Полчаса. «Понадобилось всего лишь полчаса для того, чтобы полностью зачистить всю территорию замка, занимающего весьма обширную площадь». И вот, наконец, прошел доклад от командиров взводов о взятии под полный контроль всего периметра. «Плюсом к этому – воздушная поддержка. И пусть затравленный зверь пока жив и полон сил, я крепко держу его за глотку». В городе еще имелись казармы пехотного полка – две батареи полевых пушек и одна осадных мортир, плюс арсеналы ополчения. И не стоит к последним относиться с пренебрежением. В этом мире возможность нападения буйного соседа вполне реальна, а потому с ополченцами проводят регулярные учения. Да, их не сравнить со строевыми частями, но и недооценивать их глупо. Наконец, в Порт-Рояле на службе у сэра Джона Моргана находятся несколько подразделений варягов, А эти ребятки представляют куда большую опасность, чем даже личная гвардия герцога. Пусть в сравнении с моими бойцами они экипированы как нищеброды, у них есть то, к чему моему молодняку нужны идти годы. Основная масса наемников прошла через множество конфликтов и войн, сумев выжить и вынести из горнила сражений боевой опыт. «Да, опасность все еще реальна, и город мне под контроль не взять» но я держу врага за кадык при абсолютном доминировании в воздухе. Те аэропланы, что не были сожжены и разбиты на земле, сбиты в небе. Так что в случае необходимости я смогу отступить, избежав разгрома, да еще и пролив море крови. «Лютый здесь грохот», – раздался у меня в голове голос командира десантной роты с моего флагманского крейсера. «Слушаю тебя, грохот», – ответил я. «Мы взяли герцога и его семью, все в целости и сохранности», – Пусть немедленно отдаст приказ своим людям прекратить боевые действия. Я спускаюсь. «Может, обождешь, пока достигнем договоренности?» Попытался задержать меня Грохот. «Не вижу смысла. Меня с моим панцирем из пушки нужно сбивать. Причем прямым попаданием фугаса. Да и то не факт. Конец связи». Уверенно, Федор Максимович, поинтересовался Потапов, теперь командовавший моей эскадрой. «Более чем. Принимать руководство пока на себя...» ответил я бывшему капитану носорога, а ныне флагману. «Слушаюсь». Спустившись на лётную палубу, я подошёл к открытой аппарели и прыгнул вниз, поймав воздушный поток перепонками комбинезона крыла. Сразу вспомнил Настю, которая наверняка сейчас злится и на меня, и на барона, и на герцога, которые могли бы немного потерпеть со своим выступлением. «Ну вот такая она у меня, адреналиновая наркоманка», «Пока спускался, в меня никто так и не выстрелил». Похоже, герцог уже отдал приказ своим войскам прекратить боевые действия и не штурмовать стены замка. Все же великое дело связь, которая здесь по большей части осуществляется с помощью амулетов. Ну и безоговорочное повиновение своему сюзелену. Никто не задает вопросов, что, как и почему, а просто выполняет приказ». Я сделал «Кобру» и с помощью листа мягко опустился на ступени широкого парадного крыльца. Несколькими секундами ранее тут уже приземлились четверо моих телохранителей. Трое из новичков под командованием «Топора», отказавшегося от карьерного роста, нас уже встречали десантники, они и сопроводили в кабинет герцога, куда согнали все его семейство. «Это беззаконие и пиратство!» – встретил меня возмущенный Морган. Таков мой ответ любому, кто вожживает отобрать у меня то, что я считаю своим, ваша милость. И не стоит кричать. Ведите себя так, как подобает человеку вашего положения. Не дело уподобляться базарной хабалке. Мы лично не знакомы, а потому позвольте представиться. Боярин русского царства Горин Федор Максимович. Теперь относительно беззакония и пиратства. «У меня имеются неопровержимые доказательства, что нападение оборона Эллисона при поддержке сборной эскадры каперов, базировавшихся на Ямайке, организовано и спровоцировано вами». «Не сомневайтесь, я знаю, как с умом использовать средства печати, а потому русские газеты, а также лояльные к нам издательства, уже в сегодняшнем выпуске раструбят о вашем коварстве и наказании, воспоследовавшем за это. Но сейчас о другом». «Итак, я полностью контролирую ваш замок. Сейчас мои люди потрошат замковый арсенал и переносят всю имеющуюся там взрывчатку в зал с источником силы. По моим прикидкам, там тон 30 миллионита. Добавим фугасные снаряды и ракеты, забив помещение под завязку. Понятия не имею, чем все закончится. То ли просто будет разрушен замок, то ли источник схлопнется, то ли это повлечет за собой реакцию и Ямайку накроет какой-то катаклизм» подобного пока никто еще не делал. И да, не хотелось бы быть первым. Если катаклизм все же не случится, я подвергну Порт-Ройал бомбардировке, и его ожидает участь порта. «Чего вы хотите?» – Бураве меня ненавидящим взглядом спросил Морган. «Это правильный вопрос, ваша милость. Я хочу, чтобы вы связались с вашим банкиром и приказали ему перевести на мой счет 6 миллионов фунтов. Полагаю, что целостность города – «Отказ от проверки источника на прочность и свобода всего вашего семейства стоит этого?» «Думаете, что я подожму хвост и прощу вам эту выходку?» Вперев в меня ненавидящий взгляд, буквально выплюнул герцог. «Уверен, что нет, но это ваши проблемы», — жизнерадостно ответил я, по обыкновению пожав плечами. «Бытует небезосновательное мнение, что любой план живет ровно до первого выстрела» после чего все непременно идет кувырком. Практически всегда так оно и есть. Но в моем случае чаще все происходит ровно так, как и задумывалось. Возможно, потому что я не задираю планку слишком высоко и оставляю большие допуски для маневра. А Может, дело в том, что у меня хорошо получалось как подбирать кадры, так и готовить их. Всегда придерживался мнения «лучше меньше, да лучше». «Ну, что скажете, Аристарх Дмитриевич?» – подбоченился я, глядя на своего флагмана. «А что такого? Есть чем гордиться». К слову, как раз он-то и сомневался в успехе десантной операции. «Шутка сказать, четырьмя сотнями десантников атаковать более чем трехтысячный гарнизон плюс десант с кораблей, корсары и ополчения. Да еще и при наличии источника силы. Самоубийство чистой воды». «Поздравляю с дочерью, Федор Максимович», – с каменным лицом произнес Потапов. «Настя? Как? Когда?» «Чёрт!» – я сорвался с места и побежал к трапу, успев приметить веселый блеск глаз и злорадную улыбку на губах флагмана. «Ну, что сказать. Хотел его поддеть я, а в результате зрелищем насладился он. Один ноль в его пользу. Ничего, я ещё посчитаюсь». «Тише ты, баламут!» — шикнула на меня Настя, баюкая на руках младенца. «В хороший все же мир я попал. При наличии лекаря смертность матерей и новорожденных равна нулю. Спасти можно обоих, причем без особого труда. Вот и супруга моя не стала мучиться после родовыми травмами. Не успели еще новорожденную толком обмыть, как она была уже в полном порядке, и сама приняла дочурку в мягкое махровое полотенце. «Уже кормила?» спросил я. «Нет, папашу ненаглядного буду ждать. Покормила, конечно. На руки-то возьмешь?» «Нет, пусть хоть месяц исполнится. Страшно же». «Горин, у тебя уже сколько детей было?» хихикнула она. «Все равно страшно». Затряс я головой. Процедура ЭКО с упором на здешние реалии прошла успешно. Не скажу, что получилось с первого раза. Из нескольких десятков эмбрионов прижились только три, два из которых закончились выкидышами. Но в результате все получилось как надо. Уже через два года после нашего прибытия на Барбадос у нас родился крепкий мальчуган. Правда, в срок, назначенный царем, мы все же не уложились, и оправдания он слушать не стал. Хотя и на моей женитьбе на другой не настаивал. Похоже, ему самому было интересно, что из этого получится». Зато категорически отказался от проведения свадьбы в его дворце. Впрочем, я даже и напоминать об этом не стал. Просто попросил разрешения на женитьбу. Это он уже сам. И да, кое о чем я умолчал. В частности, о том, что сынок наш получился одаренным. Уж не знаю, в чем там причина. То ли в даре Насти, то ли в том, что родить она сподобилась прямиком в потоке во время медитации. Ох, и ругался я тогда... И что такого, что не специально так подгадала? Башкой нужно думать, а не задницей. В гильдии целителей поднялся такой вой, что только держись. Все тут же позабыли о недостойном поведении Насти, участвовавшей в боевых действиях. Жадные допознания ринулись к нам в желании едва ли не препарировать как мать, так и ребенка. Особенно настойчивыми оказались немногочисленные представительницы прекрасной половины. Только Настя ни с кем говорить не стала как и рассказывать об ЭКО. Чудо, вот и весь сказ. О подопытным кроликом ни она не будет, ни к сыну никого не подпустит. И о том, что малец наш одаренный, ясное дело никому говорить не стали. Вот уж тогда-то и топором не отмахались бы. Да сам Дмитрий IV вцепился бы в нас мертвой хваткой. Со вторым ребенком спешить не стали. Но, как видно, организм, подхлестнутый первыми родами, управился и сам. Второй раз она забеременела, так сказать, естественным путем. В этот поход ее и первенца я взял по той простой причине, что на флагманском крейсере ей сейчас куда безопаснее, чем на Барбадосе. Там ведь практически не осталось военной силы, считая одно лишь ополчение. Я увел на Ямайку всех, сделав решающую ставку на успех. Опять же, кому работать с пленным одаренным, как не ей? «Кстати, Горин, а ведь Лена тоже одаренная». «Почему Лена?» — вычленил я главное для себя. «Сына назвала ты...» «Дочка к маме ближе», — оборвала она меня. «Сын мамина радость, уши не чаяла, дочка к маме ближе. Я что, вообще тут ни при чем?» Третьему имя Дашты, пряча лицо в пеленках, так что оставались видны только озорные глазки, проворковала она. «Вот ты обещала!» «И сдержу свое слово», — тряхнула она головой. «Кстати, Горин...» «А помнишь, ты говорил, что не хочешь ставить этот мир с ног на голову?» «Помню, конечно». «А ведь, похоже, мы с тобой это сделали. Сами того не желая. Одаренные – большая редкость. А тут двое к ряду». «Я уже подумал об этом. Ну, что сказать. Получается, одаренные все же нашли способ, как тихой сапой захватить власть в этом мире. Я это вряд ли увижу. А вот ты совсем другое дело». «Чего ты надула губки?» Да как то ты сказал это? Начала я осеклась она. Брось. Когда настанет мой час, просто пожелай мне удачи в следующей жизни. Правда, в другом мире, но это будет еще не скоро. Как оказалось, у меня тут еще ой, как много дел. Подмигнув, закончил я. Конец третьей книги. Для вас читал Дамир Мударисов.